Аня слушала с почти невыносимой болью в душе. Она не могла лгать даже для того, чтобы утешить Руби, и всё, что та говорила, было ужасающе справедливо. Она действительно покидала всё, что любила. Все её сокровища были на одной лишь земле. Она жила единственно ради мелочей земного существования всего того, что приходящее, и забывала о том великом, что простирается в вечность и перекидывает мост через пропасть, разделяющую две жизни, мост, который делает смерть просто переходом от одного существования к другому, от рассвета В безоблачнобудню Бог позаботится о ней там, а Аня верила в это. Она узнает, научится. Но сейчас не было ничего удивительного в том, что бедная душа цеплялась в слепой беспомощности за то единственное, что знала и любила. Руби приподнялась на локти и устремила свои большие красивые голубые глаза в озарённое луной небо Я хочу жить, сказала она дрожащим голосом. Я хочу жить, как другие девушки. Я хочу выйти замуж, Аня, и иметь детей. Ты знаешь, я всегда любила малышей. я не смогла бы сказать об этом никому кроме тебя я знаю ты поймёшь и потом бедный херб он он любит меня и я люблю его другие ничего не значат для меня а он значит и если бы я осталась жить я вышла бы за него замуж и была бы счастлива ах аня это так тяжело Руби снова упала на подушку и судорожно зарыдала. Аня сжала ее руку с глубоким сочувствием, безмолвным сочувствием, которое, вероятно, помогло Руби больше, чем какие-либо несвязные, несовершенные слова. Она вдруг успокоилась. Рыдания стихли. «Я рада, что все сказала тебе», — прошептала она. «Я рада, что все сказала тебе», — прошептала она. Мне легче уже от того, что я это высказала. Я давно хотела заговорить об этом. Всё лето каждый раз, когда ты приходила, хотела, но не могла. Мне казалось, что если я заговорю о смерти, или кто-то другой заговорит или намекнёт, то это сделает смерть такой неотвратимой. Днём, когда вокруг были люди, И всё казалось таким весёлым, мне было не трудно отогнать мысли о смерти. Но ночью, когда я не могла уснуть, это было так страшно, Аня. Тогда я не могла не думать о ней. Она приходила и смотрела мне в лицо до тех пор, пока я не пугалась настолько, что чуть не начинала кричать. Но ведь ты не будешь больше бояться, Руби, правда? ты будешь мужественной ты будешь верить что всё окажется хорошо я попытаюсь я буду думать о том что ты сказала и постараюсь поверить в это а ты будешь приходить ко мне как можно чаще да аня да дорогая теперь теперь уже недолго ждать аня я уверена в этом и мне хочется проводить эти дни с тобой а не с кем-либо другим. Ты всегда нравилась мне больше всех остальных девочек, с которыми я училась в школе. Ты никогда не была ни завистливой, ни мелочной, как некоторые другие. Бедняжка М. Уайт вчера приходила повидать меня. Ты, наверное, помнишь, мы с М. так дружили, когда ходили в школу. А потом на школьном концерте поссорились и с тех пор не разговаривали друг с другом. Ну разве не глупо? Все это кажется глупостью теперь. Но вчера мы с Эм помирились. Она сказала, что давным-давно начала бы снова разговаривать со мной, да только боялась, что я не захочу. А я никогда не заговаривала с ней, так как была уверена, что она не станет говорить со мной. Разве это не странно, Аня? Как люди иногда могут совсем неправильно понимать друг друга? Мне кажется, что большинство неприятностей в жизни происходит именно от взаимного непонимания, сказала Аня. Мне пора домой, Руби. Уже поздно и прохладно, тебе не стоит засиживаться. Да, скоро ты придёшь опять, да? Да, скоро. И если я чем-то смогу помочь тебе, то буду очень рада. Я знаю, ты уже помогла мне. Мне ничего не кажется теперь таким ужасным. Доброй ночи, Аня. Доброй ночи, дорогая. В лунном свете Аня очень медленно брела домой. Этот вечер что-то изменил в её жизни. Жизнь приобрела другой смысл. более значительную цель. Внешне все осталось по-прежнему, но в душе началось движение. Нет, с ней Аней не должно произойти так, как с бедной красивой легкомысленной бабочкой Руби. Когда Аня подойдет к концу своего земного существования, она не может быть виноватым, Встреча с будущей жизнью не должна вызвать в её душе ужас и желание отпрянуть, отпрянуть от чего-то совершенно чуждого, такого, к чему её не подготовили привычные мысли, идеи, стремления, мелкие радости земной жизни, что так хороши на своём месте, не должны быть тем, ради чего живёшь. Нужно искать высочайшие и следовать ему. Небесная жизнь должна начинаться здесь, на земле. То прощание в саду было последним. Больше Аня не видела Руби живой. На следующий день общество содействия развитию Аванлии устроило прощальную вечеринку в честь Джейн Эндрюс накануне ее отъезда на запад. И в то время, когда легкие ножки мелькали в танцы, яркие глаза блестели и смеялись, а веселая болтовня звучала не умолкая, одна юная душа в Аванлее услышала обращенное к ней властное повеление, от исполнения которого нельзя ни отказаться, ни уклониться. На следующее утро от дома к дому пронеслась весть о том, что Руби Джилис умерла. Она скончалась во сне, спокойно, без страданий, и на лице её была улыбка, как будто смерть всё же пришла к ней как добрый друг, ведущий за великий порог, а не как вызывающий суеверный страх грозный призрак, которого она так боялась.